258. Гуру, гордиться хочу твоей силой и стойкостью духа и умением волной красиво встречать. Они, супротивники твои, хотят тебя сделать ничтожеством, сломленным стараниями их, а ты лишь сильнее и сильнее становишься духом от каждого очередного их посягательства на волю и силу твою. Хочу тебя видеть сильным всегда. И когда огорчения и неприятности сваливаются на голову твою, не о них думай. Они ни к чему, но о силе своей, не хотящим поддаваться. Победно пройти до конца через любую трудность духом и в духе перед ней не склонившись. Вот, друг, задача твоя.